Глава пятьдесят Последний визит к доктору Рите. Доктор Рита не заметила пропажи листов из рукописи ни в этот же день, ни на следующий, как того опасалась Эльза. Во время очередной встречи Герман молча выложил похищенные страницы на стол. Лицо Риты вспыхнуло, как будто ее застукали за чем-то неприличным. Взгляд стал свинцовым. — Это отвратительно. Что вы себе позволяете рыться в моих бумагах? Вообще-то они и мои тоже, и я требую объяснений. Она долго испытующе глядела на него. Ну что ж, если вы настаиваете, кофе не предлагаю, боюсь, поворачиваться к вам спиной. Вы давний пациент нашей клиники. Несколько недель назад с вами произошло нечто пока необъяснимое. Вы впали в бессознательное состояние. Не кома, а скорее летаргический сон. Спустя две недели также неожиданно очнулись, а после этого вы начали... Рассказывать о каких-то якобы пережитых вами приключениях на борту батискафа. В качестве терапии я подтолкнул вас к написанию книги. Это стабилизировало ваше психическое состояние. А лично для меня ваши истории стали ценнейшим материалом для исследований. Вы хотите сказать, что история погружения к «Титанику» — моя выдумка? Хуже того, результат болезненного бреда. Герман кивал скептически, улыбаясь. Собеседница почувствовала его недоверие и настаивала. Вы и правда не замечаете, что герои вашей книги как будто списаны с реальных людей, с обитателей клиники. Мистер Спенсер с профессора С.П. и Йенсера. Я стала прототипом Томилы Рибор. Печально, что у меня такое видите. Даже ваша подруга Эльза тоже стала прообразом для одного второстепенного героя-айтишника, забыла, как его зовут. А их имена? Это же производные имен прообразов, трансформированные вашей фантазией. «Я вам не верю», — сказал Герман. Это вы сами внедрили мне в голову ложные воспоминания. Как складно, она врет. Убедительно, не поддаваться. Надо перехватить инициативу. Его взгляд остановился на медицинской карте, лежавшей на столе. Герман прекрасно помнил, что момент знакомства с доктором Ритой, а это произошло сразу после истории с погружением, папка выглядела пустой. Значит, он не был давним пациентом, и, следовательно, она лжет. Обман — это путь войны. А на войне все средства хороши, Тем более, что отношений испорчены, доверия больше не будет. Сейчас или никогда. Герман протянул руку и демонстративно взял в руки папку со своей медицинской картой. — Ну-ка посмотрим, что тут у нас, — сказал он развязанно. — Положите немедленно. Прекрати отдай, ты об этом пожалеешь. — А что такого? Это же моя карта, я имею право знать, чем я болен. По -вашему — По-вашему? Рита щелкнула яростью авторучкой и разочарованно бросил ее на стол. — Не работает, — посочувствовал Герман. И мельком оценил выражение ее лица. — Просто горгона, жуть. Права была Эльза. Не дай бог на такой жениться. Он неторопливо листал дело. — Идеальный пациент. Надо же. Так, симптомы, жалобы... О, оказывается, я еще и жаловался. Так, так, анализы. А вот и диагноз. Что, киста головного мозга? ай ай ай. Но теперь, доктор, извольте объясниться. — Герман, вы серьезно больны? Она взяла себя в руки и стала говорить, как врач. — А ваше поведение сейчас доказывает, что болезнь прогрессирует. Что вы говорите? У вас ста размером с куриное яйцо, доктор указал ему на рентгеновский снимок. Это новообразование не злокачественное. По всей видимости, иначе мы бы уже не беседовали с вами. Но оно оказывает сильное давление на кору головного мозга. Вы даже не ощущаете дискомфорта, поскольку в самом мозге нет болевых рецепторов. Последствия проявляются в нарушениях работы сознания. Галлюцинации, навязчивые идеи, неустойчивое психическое состояние, частые перепады настроения от эйфории до отчаяния, неспособность себя делать логические выводы. Если я не способен мыслить здраво, то зачем вы читаете мою книгу? Книгу? Это вы называете книгой «Жалкая графомания»? Полнейшая чушь с литературной точки зрения. Критика больно царапала самолюбие, но нашел себе силы поддакнуть. Еще и плагиат. Насколько по вашему проценту? Она запнулась, вспомнив, что он догадывается о сценарии. Ее лицо стало еще более каменным, а голос профессиональным. «Разрушение сознания прогрессирует, у вас еще и паранойя. Обострение. Это все ваша подружка виновата, подливает масло в огонь, распаляет ваше больное воображение. Она-то тут причем? У нее шизофрения, а шизофреники могут быть очень харизматичны. Вы попали под ее обаяние. К тому же она молода и привлекательна. Остановитесь!» — Вспомните, все началось с того самого момента, как вы с ней повстречались. — То же самое я могу сказать и про вас. — Герман, вам надо успокоиться. Извините, что я так среагировала на ваши действия. В последнее время у вас не было срывов, и я расслабилась. Мне следовало сразу понять, это не вы так себя ведете, не выбросаетесь обвинениями, это ваша болезнь. И не позволяя Герману ставить хоть слово, примительным тоном продолжила. — Сейчас вступайте к себе в палату. Постарайтесь успокоиться, займитесь своей книгой, опишите наш разговор и все ваши подозрения. А перед отбоем вам дадут лекарство, оно поможет вам выспаться». Герману не нравилась ее нарочитая заботливость, однако он не стал возобновлять полемику. Он вообще никак не реагировал. Ободренный его молчанием, доктор Рита продолжал сыпать медицинскими терминами, но он ее уже не слышал. Напоследок он небрежно пролистнул несколько страниц своей медицинской карты, взгляд зацепился за непривычной датой. Открытие кипятком ударило в лицо. Он продолжил просматривать записи, обращая внимание прежде всего на даты. Ужас! Медкарта была заполнена на полгода вперед. Опухоль мозга, которой сейчас распинается докторша, у него диагностируют только на следующей неделе. Провалы памяти еще через две недели. Прогрессирующей деменция через месяц с небольшим. К осени он уже перестанет осознавать себя как личность. В октябре его переведут в корпус Ф. Герман медленно положил папку на стол. Ошарашенный, он букнул что-то себе под нос встал и направился к выходу. «До завтра!» — услышал он голос за спиной. Оглянулся и увидел в руке доктора и телефонную трубку. Он ощущал себя победителем и одновременно раздавленным. Почему ему так тревожно? Кому она собиралась звонить? Охране? Профессору? В Сестинскую? Распорядиться насчет вечерней таблетки? Да нет, это пустяки. В действительности устрашило расписанное по дням его будущее, как будто он заглянул в книгу судьбы. Он вышел из лечебного корпуса, Герман сразу отправился искать Эльзу. Его распирало от гордости от возбуждения от тревоги, подруги нигде не было. Но куда же она запропастилась? Он же почти жалел о сегодняшнем разговоре с доктором. Сердце тостливо сжималось при чувстве грандиозных неприятностей. «А Эльза? У нее тоже есть такая медицинская карточка. Кажется, он впервые испытал страх не за себя любимого, но и за другого, очень важного для него человека. Герман в панике нарезал круги, проверяя все возможные места, где могла бы сейчас быть Эльза. «Просто мы разминулись», — успокаивал он себя. — Эй, стой! Ты чего такой склокоченный? Демонов увидел? — услышал он, догоняющий его Эльзу. — Слава богу! Ты в порядке? — Я — да. А вот ты, похоже, что то натворил. Выкладывай! Эльза слушала и мрачняла по ходу рассказа. — Во-первых, не парься по поводу своего мозга. Здесь у каждого есть свой страшный диагноз. Иначе как бы можно было объяснить то, что нас тут держат против нашей воли? — Хочешь сказать, что я на самом деле здоров? У здешних специалистов богатая фантазия и большой опыт фальсификации медицинских документов. Я думал, что остальные пациенты – настоящие психи, ты сама на них посмотри. Не надо быть специалистом, чтобы понять, это тяжело больные люди. Они и есть психи теперь. При правильной терапии и достаточно долгом ее применении то же самое какой-нибудь новенький пациент со временем скажет и о тебе. «Как думаешь, меня уже лечат?» «Не знаю». Может, еще и не начали. На тебя поставили бесценный научный эксперимент. Но как только тема будет выработана, то начнут. Не сомневайся. А пока они планомерно фабрикуют твою медицинскую карту, добавляют записи, якобы проведенных медицинских осмотрах, прикладывают результаты несуществующих анализов. Все честь по чести. Не подкопаешься. А на тебя тоже заведено подобное дело. Эльза пожала плечами. «Не думаю. Возможно, на меня у них другие планы». «Ты что такая мрачная стала?» «Не мрачная, а деловитая». Она выразительно уставилась ему в глаза. «Теперь началась открытая война. Ты раскрыл их секреты, и они это знают. Вопрос лишь в том, как быстро они начнут действовать. Сегодня уже поздно. А завтра с утра доктор Лита наверняка все доложит профессору. Иначе тебя бы уже повязали. После обеда или максимум к вечеру тебя начнут накачивать лекарствами». «Ага, сейчас». Не отказывайся, но и не глотай, после выплюнешь. Если вдруг нечаянно проглотишь, иди в туалет, пей воду, вызывай рвоту. Ничего не пей в столовой, только воду из-под крана. По-хорошему и есть не надо. Я тебе чего-нибудь сама принесу. Она помолчала, прикидывая что-то в уме. Послезавтра тебе будут оживлять имплант. Окно возможностей закрывается бежать надо сегодня или, в крайнем случае, завтра ночью. Давай уточним план.